Глава одиннадцатая «Хьюстон, у нас проблемы!» В посредственном кинематографе моего родного мира существует несколько ужасных клише. Одно из них — утреннее пробуждение мужчины и женщины в одной постели. При этом всегда как минимум один из них не помнит, как такое произошло. Зачастую оба. И начинаются долгие выяснения, было между ними что-то или не было. Иногда на этом вообще основан весь фильм. К счастью, жизнь не подчиняется воле плохого сценариста. И склерозом я не страдаю. Случаи, когда доводилось напиться до потери памяти, не в счет. Все равно после этого я просыпался исключительно на полу и один. Так что пробуждение в одной постели с Эммой не стало для меня сюрпризом. Оставалось надеяться, что у нее тоже не случилось внезапной амнезии, а также не разыгралось дурное чувство юмора. Впрочем, скорее всего, Титанша об этом клише не знает. В противном случае, если она начнет разыгрывать эту дурацкую мизансцену, мне не останется ничего другого, кроме выскакивания в окно, как есть в одних трусах, и бегства в сторону заката. Или в любую другую сторону. Лишь бы куда подальше от неправдоподобной банальности. Моя тонкая натура этого не выдержит. Я хоть и склонен частенько устраивать цирковое шоу, но исключительно в качестве конферансье, а не льва, прыгающего через огненное кольцо. В целом, настроение мое этим утром было гораздо лучше, чем предыдущим. На сей раз обошлось без кошмаров и удалось нормально выспаться. Возможно, женское тело под боком этому тоже способствовало. К счастью, Эмма во сне не храпит, не легается и одеяло не перетягивает. Так что ночь определенно удалась. Вылезая из постели, я едва не споткнулся о сапоги Эммы. А ведь как раз с них все прошлым днем и началось. Эх, в нормальных историях вначале было слово, а у нас сапоги. А потом скажут, что виноват во всем я. Но вообще-то на сей раз, в виде исключения, вся чехарда началась не с меня. Выйдя из ванной, я слегка удивился тому, что Эмма соизволила одеться. Впрочем, учитывая ее наряд, одетость оставалась довольно условной. Платье с чужого плеча сменил иной прикид. И где Титанша только успела его раздобыть? Корсет на шнуровке, короткая обтягивающая юбка, перчатки до локтя и сапоги до колен. Все кожаное. Что удивило меня гораздо больше – присутствие в комнате Экхарда и то, чем он занимался. Возможно, сам принц считал себя куртуазным рыцарем и джентльменом, помогающим прекрасной даме. Но, с моей точки зрения, происходящее выглядело крайне непристойно. Казалось бы, что такого? Принц всего лишь помогал Титанше завязать шнуровку на сапоге. Вот только при этом он стоял, преклонив колено возле кровати, а Эмма сидела, водрузив ногу ему на плечо. Только плетки в руке и не хватает для полноты картины. «Это что за разврат на моей постели?» возмутился я. «Да еще и без тебя, да?» — усмехнулась Титанша. Утихомирь свое больное воображение», — буркнул Экхард. Он, наконец, затянул последний узел и собирался встать, но на его плечо опустился второй сапог, теперь на правой ноге. «Откуда обновка?» — поинтересовался я. «Неужели орки носят подобное?» «Впрочем, откуда мне знать, может, и носят». В конце концов, из арчих я пока видал только одну принцессу. А в чем щеголяют остальные, кто их разберет? Возможно, орки, как и ты, не брезгуют трофеями. пожалуй, плечами Эмма, даже если эти вещи им совершенно не нужны. И мы не первые пришельцы из другого мира здесь. Во время прогулки по замку я наткнулась на целый склад конфискованного барахла. В основном хлам, но, как видишь, кое-что мне приглянулось. «Может, и мои наноконтейнеры контейнеры там?» Титанша покачала головой. «Что ж, если она не нашла яйца, вряд ли мне это удастся». «Впрочем, взглянуть все же не помешает. В худшем случае, может, отыщу тоже что-то на свой вкус». «Веди нас туда!» Пришлось идти в дырявой и еще не совсем просохшей рубахе. Но терять время из-за таких мелочей не хотелось. Эмма провела нас по узкой темной лестнице вниз в подвал. Судя по пыли и следам в ней, до Титанши тут давненько никто не ходил. Насчет склада Эмма несколько преувеличила, скорее походила на свалку, да именно там и было место основной части этого хлама. Большая часть одежды истлела, исключая кожаную, разумеется. «Не хочешь примерить?» — я протянул Экхарду широченные кожаные штаны с дырами сзади. «Боюсь даже представить того, кто их раньше носил». Куча железок непонятного происхождения вполне могла быть раньше разнообразным оружием или технологическими приборами. Но ныне они были или искорежены, или разобраны так, что привести в первоначальный вид уже не представлялось возможным. Множество мечей, ножей, топоров покрылись ржавчиной. Хотя оставались и блестящие, выглядевшие совсем новыми клинки, но вряд ли они окажутся лучше наших. Нашлось несколько пистолетов, но не заряженных. Хотя на полу среди прочего барахла и валялись патроны, я не слишком разбираюсь в огнестрельном оружии, так что даже затруднился сопоставить калибр. Да к тому же наверняка за годы без смазки стволы пришли в негодность. Пытаться привести их в рабочее состояние не имело смысла, даже зная я как. Мой стреломет все равно лучше. Вот более футуристическое оружие я опробовал, ни одно не выстрелило. А уж как починить вик я точно не представлял. Моим трофеем стала только пара перчаток с отрезанными пальцами. Еще приглянулся кожаный жилет с многочисленными карманами, но он явно был рассчитан на кого-то, превосходящего меня в ширь минимум вдвое. Так что пришлось отдать обновку принцу. На его плечищах будет сидеть нормально». «Значит, раньше орки не изгоняли незваных гостей, а обирали до нитки и закапывали останки», — резюмировал я. «Интересно, с чего они подобрели?» «Может, и изгоняли, и просто без вещей нагишом?» — предположила Эмма. Слибра, видимо, не вышла. А ты его двойник!» — решили не связываться. «Или нас просто не предупредили, что изгнание включает в себя конфискацию имущества?» Я задумался. «Пожалуй, лучше не дожидаться извещения. В каждом приличном замке должен быть тайный ход. И где ему начинаться, как не в подвале? Например, в тронном зале или королевской спальне?» Тут же возразил Экхард. «Заткнись и ищи» буркнул я, подавая пример. «Принц прав, конечно, но это не значит, что я ошибаюсь. Потайных ходов может быть и несколько. К тому же пока мы можем обыскать только подвал, а лучше синиться в руках, чем гадящая над головой». За соседними дверями обнаружилось еще несколько складов хлама. На сей раз, судя по всему, не иномирного, а местного происхождения. Остатки разных вышедших из строя древнеорских механизмов подтверждали рассказанную королевским семейством историю. Видимо, они продолжали надеяться, что найдется кто-то, способный собрать из обломков работоспособные аппараты. Впору было присваивать правящему роду фамилию Плюшкины. Следующая дверь оказалась заперта и не поддалась попыткам ее вышибить дюжим плечом Экхарда. На мое предложение использовать голову в качестве тарана, принц почему-то не согласился. Пришлось временно оставить неподающуюся преграду в покое и продолжить поиски. «Там ничего интересного», — объявила Эмма, заглянув в очередное помещение и как-то очень поспешно закрыв дверь. «Дай-ка взглянуть!» Я шагнул вперед, пытаясь пройти, но Титанша буквально встала на защиту комнаты грудью. «Больше тебе ничего не дать!» «Не провоцируй!» — предупредил я, погрозив ей пальцем. «Что там? Я все равно не отстану, пока не узнаю!» «Если ты туда зайдешь, на этом поиске закончатся!» — проворчала она. Я продолжал стоять, скрестив руки на груди, и сверлить ее требовательным взглядом. «Ладно», — сдалась Эмма, поняв, что меня не переспорить. «Это винный погреб». «Тогда идем дальше», — пожал плечами я. «Запомню, наконец, я предпочитаю пиво, а к вину равнодушен». «Внутри вполне может быть потайной ход», — заметил Экхард. «А вот он неравнодушен», — усмехнулся я. «Хочется попробовать прокисшего виноградного сока столетней выдержки?» — Простолюдины вроде тебя никогда не смогут оценить всю прелесть букета хорошего вина, — презрительно махнул рукой принц. — Выдержанным вином не напиваются, им наслаждаются, и не суди меня по себе. — Если я и прихвачу бутылочку, то разопью ее в подходящей обстановке и компании, а не из горла, сидя на грязном полу подвала. — Сноп, ты на самом деле даже не королевских кровей, — напомнил я. — Твоя матушка гульнула налево. — Я сын Титана тут же возразил он, практически полубог. «Ну нет, это чистокровных титанов можно считать полубогами. Значит, ты максимум на четверть, верно?» Я обернулся к Эмме. «Никогда не встречала богов и не сравнивала силы, так что не знаю», — всплеснула руками она. «Вам точно надо именно сейчас мериться родословными». «Чем тут мериться? Он просто людин», — фыркнул Экхард. «А ты, бастард, не остался в долгу я». — А меня ваша мелочная свара на ровном месте злит, — вернула Титанша, раздраженно притопывая. — Ничего страшного, ты прекрасно в гневе, — заверил я. Эмма тяжело вздохнула. — Джестер, вот как ты умудряешься вести себя так, что в один момент тебя хочется хорошенько стукнуть, а в следующий обнять и расцеловать? — Это у тебя просто гормональные перепады, — пожал плечами я. — И через секунду снова стукнуть. Ты просто... — Запиши эту мысль, потом обсудим перебил я. «Тут кое-что интересное». Я постучал по стене, привлекшее мое внимание. Звук получился металлический и пустой. «Значит, я оказался прав, и тонкая полоска не узор, а плотный стык двери с косяком». «Отойди», — велел Эххар, снова принаравливаясь для удара плечом. «Дайте мне точку опоры, и я переверну ваше представление о применении силы», — предложил я. «Я знаю, что такое принцип рычага», – заверила Эмма. Принц промолчал. Судя по всему, не желая демонстрировать необразованности. А может, раздумывал, как с помощью точки опоры перевернуть чьи-то представления. «Я попытался просунуть лезвие меча в щель, но ничего не вышло. Слишком плотно была пригнана дверная створка». Экхард отодвинул меня в сторону и сам взялся за дело. То ли меч разрушителя повлиял, то ли у этого дуболома и впрямь дури слишком много. Но его высочество добился успеха там, где я потерпел фиаско. Я колоссальным усилием воли сдержал желание дать ему пинка, отправив в полет, поскольку уже догадался, что окажется за дверью. Створки оказались раздвижными и разъехались в стороны, скрывшись в стене. Пришлось ухватить дурня за шиворот, не позволив по инерции свалиться в шахту лифта. «Все, что не делается, к лучшему», — объявил я. «Судьба все же хранит меня от нелепой смерти, не позволяя влезть туда, где можно убиться». «Ты просто каши мало ел, не оправдывайся теперь», — буркнул Экхард «Ни капли благодарности, а ведь я ему жизнь спас. Лежал бы сейчас на дне, которого отсюда даже не видать. Хотя он живучий, может, только несколько костей бы переломал и потом долго и мучительно умирал от жажды». «В фильмах на стене шахты лифта всегда была лестница», — вздохнул я. Тут не было не только лестницы, не видно было и каких-либо механизмов для подъема кабины. Шахта заканчивалась на этом уровне гладким потолком. «Впрочем, если у орков доспехи парили над землей, что им стоило оснастить чем-то подобным и лифт?» «Орки тех фильмов не смотрели», — заметила Эмма. «Можно спуститься по веревке». «Или все же найти лестницу, которая в любом случае должна быть. Кто знает, какая тут глубина? Может, несколько километров?» «Чего?» — переспросил Экхард. «Похоже, что такое километры он тоже не знает. А магический перевод меры длины не адаптирует». «Миль, лик, верст, в чем ты там расстояние меряешь? Короче, глубоко тут. Надо было позволить тебе упасть и засечь время». «За твоей болтовней все равно бы звук падения не услышали», — покачала головой Эмма. «Вот сейчас обижусь и спрыгну», — предупредил я. «При моей регенерации, скорее всего, выживу». «Подтолкнуть?» — предложил принц. «Надо было все же позволить ему упасть». «Кстати!» — меня внезапно осенило. Король сказал, что все известные им входы в подземный город замурованы, а это тогда что? — Может, они тоже не смогли спуститься? — неуверенно предположила Титанша. — В летающем скафандре? Я скептически вскинул бровь. — Да и вряд ли в городе дефицит веревок. — Одну на несколько километров, конечно, не свяжешь, но вполне можно вбивать в стену скобы и вязать к ним новые веревки. — Думаешь? Титанша постучала по стене, сделанной из того же неизвестного материала, что и башни на горе. Я пожал плечами. Чего гадать-то, когда можно проверить? Скопа крючев у меня, конечно, не было, зато за плечами всегда пара мечей. Я размахнулся и со всей силы попытался вонзить лезвие в стену. Уже запоздало мелькнула мысль, как потом вытаскивать, если глубоко воткнется. Но этого не произошло, хотя везением такой результат назвать я тоже не могу». Клинок, выдерживающий многократные столкновения с волшебным оружием и легко рассекающий плоть, кости и дубленую кожу разом, от удара со звоном разлетелся в дребезги, будто стеклянный. «Мало мне было проблем, теперь еще и меча лишился. Надо быть оптимистом и видеть во всем плюсы. У меня остался второй меч, а теперь я знаю его предел прочности. И тот факт, что стены строений древних орков ничем не пробить». Но не утешает. Такой отличный был меч. Где теперь искать ему замену? Что-то я уже очень много всего переломал и испортил в этом мире. Да, вряд ли местные эльфы признают меня утерянным королевским наследником и перекуют меч, даже если я им агрономом представлюсь. Вздохнул я, бросая офис в шахту. Кем? Опять не понял Экхард. Тихо! Прошипел я. Слушаем. Наконец, внизу донесся далекий звук удара. «Очень глубоко», — определил я. «Кто-то может сказать точнее?» Мои спутники синхронно пожали плечами. «Да уж, настолько неточная и бесполезная информация не стоила поломки меча. Впрочем, я его не для того ломал. Возвращаемся на свалку искать мне новый меч. Потом спросим орков, почему молчали про шахту. А как же лестница?» — нахмурился Экхарт. «Ищи», — предложил я. А я уже что-то начал сомневаться в существовании тайного хода. Зачем он древним оркам был бы нужен, когда есть спуск в подземный город? А лестницу туда они наверняка замуровали, если она вообще была. Снизу снова раздался какой-то шум. Может, Эфес упал не на дно, а зацепился за какой-то выступ и теперь свалился ниже? Но шум снова повторился. Либо железяка там по ступенчатому уступу прыгает, либо шумит что-то другое. Неужели механизм лифта запустился?» Я едва успел отскочить, так что плазменный заряд не попал мне в морду, а расплескался по потолку шахты. «Ты что творишь?» – заорал я на появившегося в поле зрения орка в доспехах. «Не мог просто сказать, что сюда доступ запрещен и чтоб валили. А еще помощи просили. Про шахту не сказали. В чем еще наврали?» В следующий миг я полетел на пол отброшенный рукой Эммы, а на месте, где я только что стоял, пронесся очередной заряд. Орк висел в воздухе внутри шахты, переводя ствол, закрепленный на предплечье пушки, с одной цели на другую. А целями были мы трое. «А раньше пушки не было, и доспехи!» «Это не тот, Орк!» – озвучила Титанша то, о чем я уже и сам догадался. «Доспехи новенькие и не того цвета. К тому же прибамбасы, отсутствующие раньше, и рожа под шлемом какая-то сероватая, а не ярко-зеленая». «Напомни мне больше ничего никогда не бросать в неизвестно куда ведущие шахты», — попросил я. «Как будто ты послушаешься». «Люди, как вы посмели вторгнуться сюда?» — хрипло произнес Орг. «Совсем обнаглели ничтожество?» «Мы не люди», — счел нужным возразить Эххард, на секунду высунувшись из-за стеллажа с бутылками, где успел спрятаться. Орк не был настроен воспринимать разумные аргументы, ответив выстрелом. «Эмма тоже успела найти укрытие. Один я, как дурак, все еще сидел на полу. «Мы точно не люди», — подтвердил я, подняв руки, чтобы продемонстрировать когти и шипы. «И мы пришли с миром!» «На всякий случай я огляделся вокруг, но мои слова про мир не заставили внезапно появиться в помещении ПАКС». «А жаль, миротворица из 42 века с ее лучеметами и нанотехнологическими штучками нам бы тут пригодилось». «Вы не орки!» – прохрипел он. «Такой весомый аргумент мне крыть было нечем. Увы, позеленеть даже от злости я в буквальном смысле не могу». «Нас послал король орков», – попытался все же возразить я. «Нами правит королева!» «Либо эта троица в тронном зале нас крупно дурила, либо у этой серой морды крыша поехала. Но у кого пушка больше, тот и прав. Королева так королева. Жалко мне, что ли?» «Это все одно большое недоразумение. Я все объясню». Я выставил руки в знак мирных намерений, но орк не позволил начать ездить ему по ушам. Поскольку я единственный оставался открытой целью, он поступил здраво и логично. «Пристрелил меня». Плазменный заряд ударил мне в грудь, отбросив на пол, а я только встать успел. «Джестер!» – испуганно воскликнула Эмма. Я закрыл глаза, не желая смотреть. Результат выстрела я примерно представлял. Плазма должна была спалить мне половину грудной клетки, возможно, насквозь. Слева – в области сердца. По идее, я должен быть уже мертв, но пока просто больно, даже терпимо. Я приоткрыл один глаз и взглянул на орка». Он тряс правой рукой, а левой стучал по стволу пушки. Заклинило, что ли? А чем тогда меня шибануло? Я все же рискнул и скосил глаза вниз. Зря. В результате едва не стошнило. Подпалило меня основательно, хотя и поверхностно. Даже ребер в ране не видать. Впрочем, я не присматривался. Благо, болевой порог повышен, регенерация работает, до обеда заживет. При мысли об обеде после зрелища собственного хорошо прожаренного тела опять едва не стошнило. Я перевернулся и на четвереньках сиганул в ближайшее укрытие. Едва успел, прежде чем следующий заряд расплескался по полу. На мой неквалифицированный взгляд все еще не на полной мощности. «Батарейки сели!» – не удержался я. «За рубаху ответишь!» «Конец, орку!» – хмыкнула Эмма. «Да-да!» – подтвердил я. «Ему вынесен модный смертный приговор!» «Твоя рубашка не была модной!» – заметила Титанша, естественно, не уловив юмора. Я не стал отвечать, недоприпирайтесь в такой момент. Укокошить орка у меня желание, конечно, было, а вот с возможностями обстояло хуже. Если с королевским племянником в потрепанной броне не сладил, этого-то как одолеть? «Хьюстон, у нас проблемы», — пробормотал я. Никто не отозвался. «У кого есть идеи, не молчите». «Бежать», — злобуркнул Эхард. «Значит, стратегическое отступление», — поправил я. «Эмма?» Поддерживая предложение, откликнулась Титанша.